В коридорах общежития не души. Перед входом в комнату Ханса висит огромная карта Фина и другая, еще больше, звездного неба. Дверь закрыта. Тильта берется за ручку. Мы попадаем в прихожую, которая одновременно служит небольшой кухней, и видим дверь в туалет и дверь в комнату. Мы осторожно приоткрываем дверь в комнату. Бодиль бегемот сидит в кресле. Двое полицейских что-то ищут, и явно не то, что они случайно обронили, потому что книги Ханса, а также большую часть содержимого шкафов, они уже вывалили на пол и теперь приступили к разборке кровати. Тильте достает свой мобильный, успевает несколько раз фотографировать полицейских, пока нас не заметили, и вовремя убрать телефон в карман. Замечает нас Бодель. Она подзывает меня и Тильта к себе. Это совершенно в ее духе. Она всегда должна восседать на троне, а всем остальным положено подходить к ней. «Рада вас видеть», — говорит она. «А где же ваш старший брат?» Она протягивает руку, так что можно положить свою маленькую ладонь в ее большую. «Он во дворе. Ставит велосипед в сарай» отвечает Тильте. «Мы не можем связаться с вашими родителями. У нас нет никаких оснований предполагать, что с ними что-то случилось, но мы не можем их найти. Так что мне надо задать вам один вопрос. Приходскому совету они сообщили, что едут в Испанию на Лагомеру. Вам они сказали то же самое?» «Мы вам все расскажем», говорит Тильте, «Но прежде всего нам хотелось бы знать, с чего вы взяли, что они не на Лагомере?» «Не могу сказать, что я хорошо знаком с жизнью бегемотов, но мне кажется, что именно эти животные правят бал в больших грязных водоемах. Как и Бодель, она еще крепче сжимает руку Тильте». «Это я задала вопрос», — говорит она. Вы договаривались с родителями, что они будут вам звонить? Мы вам все расскажем, — повторяет Тильты. При этих словах она незаметно опускает телефон ко мне в карман. Но сначала, — продолжает она, — мы хотим задать вам один вопрос. Он нас очень беспокоит, а именно, все ли бумаги у вас в порядке? Бодель морщит лоб. «У нас есть необходимые бумаги от социальных служб, дающие нам право взять вас под опеку», — говорит она, в соответствии с так называемым «пятидесятым параграфом». «Я не это имела в виду», — говорит Тильте. «Если у вас решение суда, позволяющее вам проникать в комнату моего старшего брата и обыскивать ее...» В комнате становится тихо. Даже полицейские чувствуют, что дело пахнет неприятностями. «Мы боимся», — говорит Тильте, — «за вас. Ведь это может попасть в газеты и получить какое-то продолжение. Я тут сделала несколько снимков». Бодель и женщина-полицейский хватают Тильте, но телефон-то у меня, а я уже в входной двери. «Телефон с фотографиями у Петруса», — говорит Тильте. У мужчины-полицейского в глазах обозначается решительность. «Я неплохо играю на правом фланге», — заявляю я. «Попробуйте только приблизиться ко мне. Я тут же исчезну, как будто меня и не было». Все трое взрослых замирают. Я чувствую их замешательство». «Еще я чувствую нечто другое. Они находятся под каким-то давлением, но они чего-то боятся». «Вам не поймать Петруса», — говорит Тильте. «Он отправится прямиком к журналистам. Представьте себе заголовки на первых страницах газет. Полиция и глава администрации муниципалитета забирают детей священника из дома без необходимых документов». Бодиль великолепным образом берет себя в руки. Наверное, главой администрации не становится без того, что Тильта называет стратегическим мышлением. Мы действуем в ваших интересах. Мы очень признательны, говорит Тильта, но хотели бы чуть больше откровенности. С какой стати мама и папа не должны быть на Лаго мэре Бодиль встает. Они не выезжали из страны, говорит она. Что? Полиция следит за всеми священниками Дании? спрашивает Тильте. Она следила за вашими родителями? В машине они с нами очень милы. Да, конечно, Бодиль рискует схлопотать инфаркт, когда в ответ на вопрос... «А почему же Ханс так долго ставит свой велосипед?» Тильта отвечает, что «История про велосипед — это чистая ложь, а на самом деле мы понятия не имеем, где находится Ханс». Тут Бодиль пытается позвонить Хансу, но тот не отвечает. Потом она звонит куда-то еще и сообщает собеседнику, что мы с ней в машине, но что Ханс куда-то пропал» и голос трубки звучит успокаивающе. А потом мы стираем компрометирующие фотографии в мобильнике, и все с облегчением вздыхают. Обстановка в салоне мирная. Они разрешили мне взять Баскера на колени. Он ведь скорее человек, чем собака, так что категорически отказывается сидеть за сеткой для собак. К тому же они останавливаются на заправке, покупают нам по сэндвичу и еще всякие конфеты, и все вполне терпимо, пока мы не добираемся до места. Приезжаем мы на аэродром у местечка Туне в окрестностях городка Роскиле. Отсюда летом каждый день отправляется несколько рейсов к нам на остров. Чаще всего на Афина добираются паромом из Грено, Он сперва заходит на остров Анхольт, где высаживает несколько заблудших пассажиров, которые представить себе не могут, что бы их ожидало, останься они на борту. Затем паром устремляется к Фино, и в последний час плавания все пассажиры могут почувствовать, что Категат -э остается позади и приближается Северная Атлантика. Вот почему люди, имеющие склонность к морской болезни, И избыток денег предпочитают добираться на остров самолетом. Аэропорт Фина устроен на лесной вырубке и представляет собой сарайчик с большими окнами и полосу асфальта длиной 750 метров, которую в нейлетное время отдают в распоряжении молодежного клуба. Среди всего прочего у нас есть рампа для катания на роликах и скейтборде. Устроенная таким образом, что ее можно откатить в сторону, когда нужно освободить полосу для полетов. А самолеты, которые летают на Фино, это маленькие одномоторные сесны, Они могут приземляться на короткой посадочной полосе. Но ждет нас вовсе не такой самолет. Ждет нас военный самолет «Гольфстрим» в камуфляжной расцветке с двумя двигателями и двумя летчиками. И единственным возможным поводом для появления такого самолета на Афинах может быть визит кого-нибудь из членов королевской семьи. Выйдя из машины, мы оглядываем самолет. Бодиль очевидно чувствует наше вежливое недоумение. «В муниципалитете Грено, говорит она, мы очень внимательно относимся к детям и молодым людям, оказавшимся в трудной ситуации. Да, конечно. «Соглашаюсь я. Но не настолько же!» На лице Бодель появляется несколько усталое выражение. «Именно в этот момент Тильта спрашивает Бодиль, нельзя ли воспользоваться ее телефоном?» «Я хочу попробовать дозвониться брату», — объясняет она. «У меня телефон разрядился. Можно позвонить по-вашему?» Бодель протягивает ей телефон. И только я вижу, что Тильте открывает список вызовов, и мгновенно обследовав его, заносит что-то из увиденного в свою феноменальную память, а затем набирает номер, ну, конечно же, никто не отвечает, после чего Бодиль получает назад свой телефон, и мы идем к самолету. Чтобы выйти на летное поле, надо пройти через зал ожидания. В нем никого нет. На большой доске объявлений висят плакаты увидев один из них, я останавливаюсь. Это реклама концертов в связи с каким-то вне всякого сомнения чрезвычайно важным событием, смысл которого от моего внимания ускользает, потому что при виде фотографий над текстом у меня перехватывает дыхание. С плаката улыбается Конни. Тильта кладет руку мне на плечо, и я снова возвращаюсь на землю. Самолет взлетает и Тильте наклоняется ко мне. «Нам знаком человек по имени Винглад?» Я качаю головой. «Это ему звонила Бодиль», — шепчет она. «Я запомнила номер из ее телефона». Потом она быстро сжимает мою руку, и мне кажется, мы с вами уже достаточно хорошо знакомы, чтобы вы совершенно искренним и объяснить, почему она это делает. Все потому, что моя любимая покинула меня. Вы, конечно, можете сказать, и что тут такого особенного? Третью часть людей на земном шаре кто-то покидает. Третья часть тоскует по тому, кто их покинул. Вторая треть мечтает о тех, кого они еще не встретили. А у последней трети есть кто-то, кого они нисколько не ценят, пока те их не покинут. И они внезапно не окажутся в первой группе, но не совсем так обстоят дела с Конни и со мной. В каком-то смысле Конни не покидала меня, ее у меня украли, украла слава. Два года назад на Афине начались съемки семейного фильма, и так как девочка, которая должна была играть роль милой и бойкой сестренки, заболела, на эту роль взяли Конни у которой это так хорошо получилось, что ей предложили еще одну роль, а потом еще три других, и за два года она снялась в семи фильмах. Я знаю, что именно у Конни хорошо получается. Она может по команде концентрировать свое обаяние и энергию. Все люди способны концентрировать свою энергию, при этом большинство людей не осознают этого. Чувство это возникает внезапно, в минуту восторга или запальчивости, или когда неожиданно понимаешь, что вратарь теряет равновесие, переместив вес не на ту ногу, так что если ты вложишь всю душу в удар с длинной дистанции, он его не парирует. Но обычные люди не умеют пользоваться этим, когда захотят. А конь не умеет, и эту способность она и использует в кино. В первых шести фильмах она играла маленькую девочку с хвостиками и с проблесками вандализма во взгляде. В последнем фильме она играла молодую девушку, у которой был друг. Звали его Антон. В фильме. И она произносила его имя так, как обычно произносила мое. Невозможно объяснить, как именно, но это звучало совершенно иначе, чем любое другое произносимое ею имя я всегда сохранял ее звуковые сообщения в телефоне и прослушивал их снова и снова только для того, чтобы услышать, как она произносит мое имя до того самого фильма. Когда я посмотрел его и услышал, как она научилась управлять своим голосом, произнося имена, я понял, что потерял ее и перестал прослушивать старые сообщения. После съемок второго фильма мать Кони решила, что им следует переехать в Копенгаген. Мы с Кони даже не успели понять, что случилось. К первому фильму мы отнеслись как к новым впечатлениям. Потом был второй фильм, а потом она исчезла. И вот уже прошло полтора года. С тех пор я виделся с ней лишь раз. Однажды я вышел из школы и увидел, что она ждет меня. Мы пошли к морю, нашим обычным маршрутом. Между берегом и акваторией Порта сооружен длинный мол. Там нет сильного ветра и хорошо виден весь город. Она изменилась. У нее была сумка, которую можно увидеть только в рекламе, и серьги, которых и в рекламе, не увидишь. Мы шли рядом, но казалось, что нас разделяет вся акватория Порта, через которую невозможно перебросить мост. Я чувствовал, что ей пора уезжать. Мне казалось, что я сейчас умру. Когда мы прощались, она вцепилась в мою рубашку обеими руками. «Питер!» — сказала она. «Я не могу этого не делать!» И она уехала. С тех пор я ее больше не видел. Только в кино, на экране. Да и с этим теперь покончено после того фильма с Антоном. Тильта это знает. Она понимает, что происходит в душе человека, когда он видит на плакате свою потерянную возлюбленную. Вот почему Тильта сжимает мою руку, а самолет уже высоко.